в 1024 году конгрейцы предпринимают новую попытку освобождения и вновь церковной власти при поддержке власти императорской эту попытку пресекают. В 1064 жители опять берутся за оружие, но и на сей раз оружие вырвано из их рук. Наконец, в 1108, воспользовавшись волнениями, последовавшими за отлучением Генриха IV Германского церкви и принуждением этого императора вернуться к его внутренним делам, камбрейцы восстанавливают свою трижды разрушенную коммуну, да так прочно и разумно ее организует, что она послужит моделью для других городов, которые предварят этим последовательным и локальным освобождением свободу всеобщую. Во Франции того времени зрелище города, единственного из всех пожинающих плоды подобной свободы, вызывало огромное волнение. Отсюда и суждение современника. Что же могу я сказать о свободе этого города? Ни епископ, ни император не вправе повысить подати. Никакая дань не может взыматься с него. Наконец, никакое войско не может быть приведено под стены его если только оно не приглашено защитить коммуну. Здесь автор толкует нам о правах, потерянных церковью. А вот какие права приобрел народ. Горожане Камбре объединились в своем городе в коммуну. Из собственного числа и путем выборов они избрали 80 присяжных, Последний всякий день собирается в городской ратуше, дабы заниматься делами коммуны, разделив между собой административные и юридические функции. Каждый из присяжных за свой счет обязан содержать слугу и верховую лошадь, чтобы в любой момент и без промедления перемещаться туда, где обязанности, связанные с его должностью, делают его присутствие необходимым. Как мы видим, то был первый шаг демократического правления, возникшего во Франции. Первые пять земли, плодоносящие от пролитой народом крови. Комбре сделался священным городом всех городов, Иерусалимом свободы. И при виде этого маяка, вознесшегося среди них, при свете его поднимаются и другие города. За Камбре последует Ноайон, но уже с гораздо меньшими трудностями. Первые роды были самыми тяжелыми. Епископ Ноайона Бодри де Саршенвиль, человек образованный, здравомыслящий, справедливый, понимает, что рождается новый порядок, что дитя уже слишком окрепло, чтобы можно было его удушить и что гораздо разумнее проследовать впереди успеха, нежели дождаться его и всецело ему подчиниться. Итак, в году 1108, за несколько дней до восшествия на престол Людовика Толстого, он организует собственное движение. Собирает всех жителей города и представляет собранию, состоящему из работного люда, купцов, ученых грамотеев и даже рыцарей, свой проект Хартии, объединяющий горожан и предоставляющий им право избирать своих присяжных, гарантирующий им незыблемое право на собственность и объявляющий их подсудимыми лишь муниципальным магистратом. Сразу же видно, что Хартия предполагала гораздо больше свобод, чем имели мы сами в недавно прошедший период период, во время которого муниципальный совет несколько напоминал старинных присяжных, с той, однако, разницей, что возглавлял его мэр с королевскими полномочиями. Именно эту коммуну, зашедший на престол Ледовик Толстый, призвал выразить ему свое одобрение, и Бонуайон расположен как раз в той части Пикардии, которая принадлежала королю Франции. Кстати, отметим попутно допускаемую почти всеми историками ошибку